Глава 4: База Форт Рос. Дела житейские и не только. Обычно все журнальные отчеты путешественников и первооткрывателей по максимуму романтичны. Наполнены экзотикой места и редко содержат нудные вставки бытовых описаний, скупо обозначенных разве что в рамках ярких полевых анекдотов. Детали обустройства быта, проблемы строительства и фортификации —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 Секции – сварные стержневые конструкции сечением 300 на 300 миллиметров из 32-го стального уголка с толщиной стенки 4 миллиметра. Длина секции – 2,35. Всего секций 12 штук. Верхняя, на нее ставится редуктор поворота антенны, усиленная. Опорную плиту станка Ватиков заранее планировал установить не просто на грунт, а закрепить ее особо жестко –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 Тут механизации Юрой предусмотрено не было. Итак, крутильщиков в достатке. Растяжки Унжи сделаны из 7 миллиметрового стального троса, достаточно прочного. Изоляторы, финские хомуты. Поставили, закрепили, буссолью проверили вертикаль и прогиб мачты. Теперь Вытеков настраивает нацепленную на бедную Унжу аппаратуру, уже почти закончил.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 С расселением вообще все пошло не так, как я себе представлял изначально. Даже многоопытный Ватяков не помог. Народ категорически захотел жить на втором этаже. «Да и рыжий пес с ними, со стеклами», — заявила Лене. «Вид из окна на натуру — вот что главное, а окна сделаем». «Ага, она сделает». «Пленкой пока затянем», — подхватила Света, «зато воздух свежий».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 и я без паники. Что еще? Да, про зверье моё Боцману во дворе поставили будку капитальную, теплую. Хватит, парень, нежится. Зря, что ли, тащили. Пес по привычке первой же ночью удрал на судно к папе ули но был неожиданно для себя изгнан. Две ночи выл Боцман, потом привык. Котенок состоит при неониле,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 «На завтра назначены практические стрельбы из всех орудий. Будем тренироваться. Покатим эту чудовину наверх, учиним пальбу в пампу». Эрликон встал на крыше главной башни. По замыслу он должен закрывать почти все сектора, кроме мертвых зон в тени стен и башенки. Ни щитков, ни поворотной турели у пушки нет. Станок треножный попался бракованный —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 транспортируемый терминал донор канала, условия входа в режим поставки. Для внешнего включения режима необходимо в произвольный отрезок времени определить место дислокации сообразно представляемым задачам и задействовать терминал инициацией. Мобилоператорами могут являться. Первое. Оператор донор канала селективного кластера. Второе.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 Время ожидания от момента окончания ввода позиции до момента начала работы канала – не более 2 минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донор акции от начала ввода до завершения поставки – не более 40 минут. Шестое. После первичной активации – Все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможны не раньше, чем через 12 месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на 12 месяцев, считая со дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются,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 Сразу сотниковский фокус повторил. «Это жесть!» — заорал Кастет. «Ну ты, Федя, индеец! Уважаю, до да сердца прорубило!» — пробасил Сомов, принимая у меня тяжелый аппарат с пристегнутым блином и брезентовую сумку с еще двумя дисками. «По-нашему!» «Работает! Канал работает!» — обрадовалась самому главному француженка. А Зикич мокнула в щеку.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 постоянно хранится в дежурке. В случае тревоги его хватает дежурный. ПКМ всегда у сталкеров, а снимать пулемет из клевера нельзя. Вернее, снять-то можно, переступив через инфаркт Маурера. Но это по меньшей мере неразумно. Клевер — цельное, грамотно оснащенное военное судно, способное в случае необходимости на многое. Его ДШК с Максом такое могут натворить.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 Дельтапланов не выпускал. Наверху ветер, порывами штормовой. Местность непонятна, ее фауна тем более. Сразу сожрут пилота после вынужденной или покурить дадут. Кто тут вообще живет? Огоруды водятся? Или еще чего похлеще? Схемы спасения пока нет. Надо сперва шар поднять, а смотреть подальше, чем сунжи. Завтра попробуем...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 стержни которых заканчиваются длинными прочными хлыстами. На этих хлыстах сидят большие, твердые, острые, загнутые к низу шипы. Эта пальма буквально ползёт вверх по дереву жертве. Выбравшись из тенистого сумрака на свет, она продолжает расти, но уже не может тянуться дальше, не за что цепляться. Крона остается на месте, а все удлиняющиеся стебель опускается вниз.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 Ольга опять включилась в работу научного консультанта. Род эвкалиптов, как пишут в ее справочниках, содержит около 600 различных видов. Все австралийцы, ну и на островах соседних растут. Наиболее высокий эвкалипт миндалелистный. Здесь не такие гиганты, высота средняя. У эвкалипта все в цене. Тяжелая, плотная древесина отличается необыкновенной прочностью.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 Облупляющаяся кора висит безобразными лохмотьями. Только на макушке из концов сучьев свешиваются длинные саблевидные листья. Как мне говорили в Сочи, на европейских экземплярах не всегда можно проследить интересные свойства листьев повертываться ребром к лучам солнца и не давать тени. Эвкалипты растут необыкновенно быстро. И эта чрезвычайная быстрота роста особенно удивительна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 «Олень какой-то!» — осторожно предположила инар Я пригляделся. Черная точка приближалась к форту. Что-то она больно крупное для оленя. И зачем бы оленю бежать к людям? Волки гонят. «Гоблин! В замок!» Мишка быстро глянул на стену, спорить не стал. Подбежал, схватил у повидло ведро и быстро втолкнул ее в дверь. «Бинокль есть у кого?» «У меня!» — заорал из башенки Данька. «Так неси, остолоп!» — психанул я. «И сайгу!» Точка увеличилась до размера какого-то крупного зверя. Сюда прет. «Не, братва, это не импала!» «Зверь-то серьезный!» — заорал Маурер слева, выдирая из кобуры револьвер. «Он прямо здесь переодевается!» «Катя, в дежурку! Сирена!» Ну и без меня сработало. Взвыл динамик датчика движения, самым краем захватив объект. Днем сигнал всегда включается, когда дежурный нужно куда-то отойти. Кости рядом не было, улетел за оружием. «Мать моя! Да это же носорог!» Невообразимых размеров серый зверюга летел, как бешеный трамвай. Длинный толстый рог, которым, как мне показалось, вполне можно насквозь пробивать танки Т-90, был опущен вниз. До зрителей уже доносился гулкий топот тяжелой развалистой рыси. Похвальная скорость. Сколько же он выжимает? Про ДШК я даже не думал. Уже прозевали. Не успеть изготовить, скоро этот бес влетит в мертвую зону. Рядом захлопали выстрелы из сайги. Это Зики перехватила пацана по дороге и открыла огонь, не желая терять секунд. Чуть позже огонь открыл и шкипер. А я без оружия.